Глава третья. Эйвер Ходденс. Игристое было откровенно паршивым. Слишком сладким, наверняка дешевым. Хотя чего еще ожидать от нашего скряги ректора? Тем более, когда, несмотря на все его обещания и заверения, Мишам все-таки позволили присутствовать на празднике. Честно говоря, я не собирался сюда идти. Легко бы нашел более приятное занятие на вечер пятницы. Но парни уговорили составить им компанию. «Этого нельзя так оставлять», — произнес стоящий рядом Райм, нервно постукивая пальцами по краю фуршетного стола. «Сегодня они потребовали допуска на бал и равных условий обучения. А завтра что? Место в совете? Вы хоть представляете, к чему подобное может привести? Они же в итоге большего захотят. Переворот устроят». «Нет, я считаю, что этих выскочек нужно остановить. Пусть знают свое место». «Тише», — осадил его лиар «Давай без громких лозунгов. Мы поняли твою позицию, и всецело ее разделяем. Но сейчас своими возгласами ты уподобляешься низшим. Это их удел требовать с трибун и собирать митинги. Мы же должны действовать иначе, тоньше, красивее». «И что ты предлагаешь, о великий стратег?» С иронией выдал Раймер, отпив почти половину из своего бокала. «Я слушал их в полуха». Мне было неинтересно, что они там придумают в качестве ответных действий. Меня и сами низшие не особенно интересовали. Требуют равенства? но ну, и пусть себе дальше требуют. Все равно никто не позволит им прыгнуть выше головы, как бы не пытались. А политика короля? Знаем мы, и Гердера, и его политику. Сегодня ему приспичило поддержать ведьмы колдунов, а завтра он легко может издать указ о полном запрете использования ими своей силы. «С него останется Честно говоря, не встречал никого более непостоянного, чем кузен Герт. И пусть он уже почти пять лет правит страной, но для меня все равно остался непутевым старшим братцем, с которым мы когда-то охотились на лягушек на болотах, представляя, что ловим нечесть. Мой взгляд скользил по залу, отмечая наиболее привлекательных особ. Увы, почти все они уже являлись для меня пройденным этапом а второй раз брать ту же высоту было неинтересно. Да и какой смысл, если победа, одержана еще до начала игры? Скука. В борьбе с организованным сообществом протестующих главное правильно нейтрализовать зачинщика, ровным, спокойным тоном вещал Леар, и сделать это так, чтобы в нем разочаровались сподвижники. А если они разочаруются в лидере, то же самое произойдет и со всеми его убеждениями. И тогда их сплоченное движение рассыплется, как карточный домик. Он сложил ладони двухскатной крыши и наглядно показал, как именно тот самый домик рухнет. В нашей троице закадычных приятелей именно лиар был самым серьезным. Он учился лучше всех нас, магией своей владел идеально, обладал поразительным интеллектом. Иногда мне казалось, что он знает все и обо всем. Но все портило его склонность к авантюрам. Хотя должны же у этого мага быть хоть какие-то недостатки. Вдруг мое внимание привлекла вошедшая в зал девушка. Высокая, стройная и совершенно мне незнакомая. Ее зеленое платье струилось по идеальной фигуре, провокационно обрисовывая все достоинства. Осанка выглядела поистине королевской, улыбка немного робкой. А ярко-рыжие волосы казались порождением истинного огня. Интересно, какого цвета ее глаза? Увы, с такого расстояния не рассмотришь. Думаю, карие. Или синие. Хотя куда важнее, какого цвета на ней белье. Скромное бежевое или роковое красное? А может, зеленое в тон платью? Цель на сегодняшний вечер я себе наметил. Обязательно узнаю. И кто же у них лидер? Та черноволосая пиглица, которая вопила со стола, насмешливо бросил Райм. Она и так сплошное разочарование. «Нет, если я все правильно понял, то главная там ее — ржеволосая подруга». Ли скрестил руки на груди. К игристому наш гений не притрагивался, ибо не признавал алкоголь. Ляр тоже внимательно осмотрел зал, а потом довольным тоном выдал. А вон, кстати, она. Я проследил за его взглядом и с удивлением понял, что смотрит друг именно на заинтересовавшую меня особу в зеленом платье. «Да не может быть», — вырвалось у меня. «Может, Эйв, может», — с улыбкой проговорил друг, издевательски похлопав меня по плечу. «Неожиданное преображение, правда?» «Ходенс, ты тут на ведьму засматриваешься?» — скривился Райм. «С каких пор тебя привлекают низшие?» Я не стал ничего отвечать, только разочарованно хмыкнул. «Увы, придется отказаться от своих планов. Если это действительно та самая ведьма, то игра определенно не стоит свеч». К нам подошли еще двое однокурсников — близнецы Ансер и Верган Ларсены. «Тоже красотку видимо разглядываете?» — со смешком проговорил Верг. «Хотя, может, и Анс. Сегодня эти двое блондинов даже одеты были в одинаковые синие костюмы тройки. Так и не определишь, кто из них кто». Удивительно, что лидер этих протестующих девушка рассуждал вслух ляр, задумчиво почесав гладко выбритый подбородок. «Хотя это нам даже на руку». Представьте, что будет, если ее застукают с кем-то из высокородных магов, скажем, в интимной обстановке. Получится, что вся ее бравада, все убеждения не стоят и выеденного яйца. Не думаю, что это может ударить по движению низших, заметил Энсер, быстро сообразив, к чему все эти разглагольствования. Я понял, что таанс именно потому, что он всегда шевелил извилинами быстрее брата. Верген же предпочитал витать в облаках. «Ведьмы же, в принципе, имеют свободные нравы», — продолжил он. «Для них не проблема переспать с кем-то». «Ты мыслишь стереотипами», — закатил глаза Ли. «Поверь, для ведьмы, возглавляющей студенческое движение, будет настоящим позором, если станет известно, что она продалась магу, идейному врагу, в идеале кому-то из нас. Это обязательно нужно будет заснять на фото или даже видео и отправить в сеть». Я слушал их, но смотрел при этом на рыжую. Как вообще умудрился не замечать раньше, насколько она красивая? Хотя у нас какие-либо отношения с ведьмами считаются запретными. Говорят, что связаться с нишей — позор. При том, что каждый маг хоть раз был в ведьмовском борделе. Но это не похоже на доступную особу. Уж я таких вижу насквозь. Нет. Рыжая — крепкий орешек. Такую в постель в первый вечер знакомства не затащишь. Предлагаю пари, — бросил Раймер. Ставка две тысячи вагов с каждого. Банк получит тот, кто скомпрометирует эту ведьму. Братья Ларсены переглянулись и дружно кивнули. Ляр только покачал головой, но в итоге согласился. Мне же было жалко тратить такую огромную сумму на глупый спор. Отец в очередной раз урезал мне содержание, потому лишних денег у меня не водилось. Но вот перспектива получить за раз восемь тысяч выглядела очень заманчивой. Хорошо, — ответил я парням. И кто же из вас, дорогие лорды, считает, что сумеет взять эту крепость нынешним же вечером? Рэм отрицательно покачал головой. Нет, вряд ли он сомневался в себе. Просто принципиально не связывался с ведьмами. Он явно не собирался выигрывать, а пари предложил, чтобы проучить Рыжулю. «Я, пожалуй, рискну», — самодовольно заявил лансер «Не буду мешать, братишка», — отступил его близнец. «Так, двое не участвуют. Уже хорошо». «Восемь тысяч — приличная сумма», — сказал Ли. «Я в игре». И теперь все уставились на меня. «Вызов принят», — ответил друзьям «Заранее извиняюсь за ваш проигрыш». Скрепив соглашение магическим импульсом, мы разошлись. Решив сходу взять бока за рога, Анс перехватил официанта два бокала игристого и сразу направился к рожеведьме. ведьме же пошел к распорядителю вечера у него явно был уже готов план осторожного, но стремительного соблазнения объекта спора. И оба парня обладали вполне приятной внешностью, имея успех у юных леди. Но я сильно сомневался, что кому-то из них удастся добиться хотя бы улыбки, рыжули. Нет, тут простые способы не пройдут. Нужно что-то иное. Стоя с бокалом в синеколонны, я с улыбкой наблюдал, как ведьма холодно ответил ансеру, как отказалась от напитка и почти сразу повернулась к нему спиной. Даже слушать не стала. Отлично. Второго шанса она ему уже не даст. Леар появился перед ведьмой примерно через четверть часа. Как раз заиграла приятная мелодия простенького войского танца. В нем не было особых регламентированных фигур, лишь приятные объятия и шаг на три счета. Станцевать его смог бы кто угодно, а обаятельный Ли — Умел производить впечатление. Он галантно пригласил девушку. Чуть поклонился ей, поймал ее пальцы, сжал своих. Но видимо вырвала руку из захвата. Что-то сказала ему, явно отказала, но он не ушел. Почти минуту они перекидывались фразами. И в итоге красотка все же отправилась с ним танцевать. Правда, держалась отчужденно, а после танца молча ушла обратно к своей черноволосой подруге. Тоже, кстати, довольно интересной. А вот Ли направился прямиком ко мне. «Теперь понятно, почему именно она идейный лидер Нишах», сказал друг, остановившись рядом. «Характер закаленное железо. Такую не прогнешь. А взгляд? Знаешь, как она на меня смотрела? Будто я букашка под ее ногами. Я!» «Спокойно, Ли», бросился с мешком. «Прогнуть можно любого. Нужно просто знать слабые места. Ну давай, друг, рискни. Теперь вся надежда только на тебя». Судя по тону, он не верил, что у меня получится. Но это лишь подстегивало. Рискну, а вы будьте наготове. Не самому же мне делать компрометирующие снимки? Да, пусть будет побольше фото. Их проще распространить. А не слишком ли ты самоуверен? Скептично поинтересовался лиар Вы с Санцем уже вне игры, поэтому мне будет не так зазорно проиграть. Но я все же надеюсь на победу. И знаешь... Не столько из-за приза и пари. Она тебе просто понравилась, понимающе кивнул этот сизнайка Она для меня просто интересная задача, цель, которую хочется покорить. И да, не отрицаю, ее внешность кажется мне вполне привлекательной. И как же ты намерен действовать, поинтересовался друг. А я усмехнулся и ответил. Когда парадный вход заперт, нужно попросить кого-то впустить через боковой и, отсалютовав ему бокалом, направился туда, где стояли три колдуна, один из которых был этим утром на площади рядом с Рыжулей.